Глава 38. Лада. Набравшись смелости, я призналась родителям, что живу с Кириллом. Они удивились и забеспокоились. Не рано ли, не спешу ли я снова. Заверила, что все получилось само собой. Бабушка посоветовала серьезно задуматься о штампе. Она сама была несколько раз замужем официально и считает, что это неплохо. Лучше, чем ни разу, как в моем случае. Живу — это, конечно, немного преувеличено, учитывая, что после переезда прошло всего четыре дня. Да и сумку с моими вещами он занес в гостевую комнату. «Удобно, когда есть личное пространство», — пояснил свои действия. «Может быть и так, а может быть и нет». В тот же вечер к нему приехали несколько мужчин. Дядю его я знаю, остальные оказались незнакомыми. Взрослые, намного старше Кирилла. серьезные, хорошо одетые, уверенные в себе и своих возможностях. Мне было некомфортно находиться рядом с ними. «Ложись спать, я приду, как освобожусь», — попросил Кирилл мягко. Спорить не стала, извинилась перед гостями и поднялась на второй этаж. Проснулась среди ночи от жажды, отправилась за стаканом воды. Они все еще сидели за столом, пили виски. Со стороны выглядели как бандиты в криминальной драме. А может, у меня слишком бурное воображение? Свет приглушенный, гости либо беседовали совсем тихо, либо вовсе молчали, поэтому заметила я их не сразу. а лишь когда спустилась на половину ступенек. Мужчины разом подняли на меня глаза. «Доброй ночи. Не думала, что вы все еще работаете. Хотела воды попить». Кирилл кивнул. «Мне кажется, на меня смотрели, пока я наливала себе воды из фильтра, пила быстрыми глотками». «Я провожу». Он поднялся из-за стола. «Да, засиделись. Пора по домам». Дядя Кирилла тоже поднялся на ноги. Остальные мужчины последовали его примеру. Просим прощения за неудобство. Спокойной ночи, Лада. И вам, — вежливо улыбнулась я в ответ, хотя по телу пробежал холодок. Кирилл обнял меня и действительно проводил до комнаты. «Вы еще долго?» — спросила шепотом. «Провожу их, дверь закрою и приду. Не беспокойся, отдыхай». Я соскучилась, и мне немного некомфортно. Это друзья, они на нашей стороне. Они ему, конечно, никакие не друзья. Надо быть сумасшедшей, чтобы верить в подобные сказки. История с греками не закончилась, а выстрел в судью замяли бы только в одном случае — благодаря откупу огромными деньгами, если не долями в бизнесе. Они приехали делить бабло. Не представляю больше ни единой причины, зачем этим дядькам ночью торчать на кухне Богданова. В последний момент Кирилл развернул меня и подтолкнул к своей комнате. Я не стала противиться, расправила его постель, Забралась под одеяло. Ждала. А потом обняла крепко, когда он пришел и лег рядом. Даже у него дома мне спокойнее, если руку могу протянуть и дотронуться. Наверное, ему тоже. В людей стреляют не каждый день. Я к такому не привыкла и привыкать не собираюсь, поэтому позволяю себе некоторое время приходить в норму. Переживать, бояться, держаться за Кирилла. Писать ему СМС, когда он на работе. И легонько сжимать его пальцы... если мы случайно пересекаемся в суде и проходим мимо друг друга. Примерно через неделю становится легче, а на душе спокойнее. В пятницу, пока Кирилл занимается в спортзале, я выхожу с чашечкой кофе на террасу и присаживаюсь в кресло. Сегодня не так душно, как в последние дни, и находиться на улице приятно. Люблю этот район. Здесь тихо, и воздух будто чище. Меньше асфальта, чем в городе, зато много зелени. Куда бы ни посмотрел, Глаза отдыхают, радуются. Его дом — мое самое любимое и безопасное место на планете. «Газонная трава довольно сильно отросла. В понедельник должен прийти садовник», — отвечаю мимоходом. Мое внимание привлекают знакомые голоса, доносящиеся со стороны дома Евгения. Забор между участками сплошной. Видеть, что там происходит, я не могу, но зато отчетливо слышу тихий плач Елены. Узнаю ее интонации, надрывный шепот. «Прости меня». Говорит она сбивчиво. «Прости, что все так сложилось». «Тебе не стоило приезжать», — отвечает он строго. «Впервые в жизни он ее будто отчитывает, недоволен ее поведением. Не могу быть уверенной, но мне кажется, она тоже сильно удивлена. Если кто-то увидит тебя здесь, может что-то подумать про нас, а это неправда», — отвечает Евгений не без раздражения. «Я хотела купить котенка и приехать с ним к тебе в клинику, но у мамы аллергия на шерсть животных. Я даже котенка не могу завести». У меня больше нет поводов видеть тебя. Тебе нужно домой, Елена. Через четыре часа я женюсь. Скоро должны приехать мои друзья. Вам ни в коем случае не стоит пересекаться. Извини, что не прислал приглашение на свадьбу, но сама понимаешь, обстоятельства. Я бы и не пошла на твою свадьбу. Поспеши, такси уже ждет. Нет, ничего нельзя сделать. В ответ неразборчивый шепот. Елена, я своих решений не меняю. Через четыре часа я женюсь». Да, это конец, но в итоге все будет хорошо. Улетай к брату в Грецию, поживи там пару лет. Я уверен, что ты выйдешь замуж, и все у тебя наладится. А ко мне больше не приезжай, это неправильно. Мой дом больше не принадлежит мне одному, здесь я буду жить со своей женой, и она вряд ли тебе обрадуется. Из-за поведения твоего брата нам вообще не стоит видеться. По крайней мере, первые годы. Она что-то ему снова объясняет, торопится. Мне ужасно неудобно, что я стала свидетельницей личного разговора. но я боюсь пошевелиться чтобы случайно не выдать свое присутствие знаю ее ранил бы тот факт что я все знаю а я не хочу ее ранить елена фиктивные браки не для меня если я решил жениться значит с ней у меня все будет по настоящему елена послушай меня назад дороги нет но ведь ты ее не любишь я каждый день буду стараться ее полюбить этого достаточно они направляются к воротам и я возвращаюсь в дом Кирилл спускается завтракать примерно через полчаса. «Как потренировался?» «Так себе», — морщится. Все еще больно двигаться». Это была не настоящая тренировка, скорее разминка. «Представляешь?» Елена приезжала к Евгению. Я случайно подслушала их разговор. «Опять?» «Зря она это делает. Иногда мне кажется, что дети Константина Андреасовича хотят отцу преждевременной смерти». Кирилл включает кофемашину. Думает только о себе и своем личном благополучии. «Сегодня Евгений женится на Олимпии?» «Да, сегодня». «Ты не пойдёшь на церемонию?» «Нет, там будут только самые близкие». «Я же был на прошлой свадьбе Олимпии. Ее родители посчитали, что гостей больше не нужно. Начнут судачить, сравнивать. Они отметят в узком кругу семьи. Завтра поедут на море кататься на яхтах. А в понедельник вечером Евгений обещал пожарить мясо и проставиться перед друзьями. Вот там я планирую быть». Понятно. Следующим утром в субботу мы тоже собираемся на море. Время совсем раннее. Когда живешь с мужчиной-жаворонком, приходится подстраиваться. Я вновь еду на побережье отсыпаться. Будто мне негде больше это делать, только в гостинице с потрясающим видом на синюю гладь. Кирилл закрывает дом, я стою на улице возле машины, жду. Переступаю с ноги на ногу от нетерпения. Прокручиваю в голове, все, ли положила в сумку. Перечисляю мысленно. Телефон, зарядка, купальник. На мне легкое короткое платье и шлепки, которые будет очень легко скинуть в машине, чтобы подтянуть ноги и устроиться поудобнее. Я безумно ждала эту поездку. Ворота соседнего участка поднимаются, внедорожник Евгения равняется с Марсом Кирилла. Не сговариваясь, мы решили выехать в одно и то же время. Остается только надеяться, что в разные стороны. На пассажирском сиденье, рядом с Евгением вижу Олимпию. Быстро, максимально приветливо здороваюсь и тут же отвожу глаза, чувствуя себя неловко. Мы с ней пытались делить одного и того же мужчину. Для каждой из нас это в прошлом, но осадок остался. Я чувствую его тяжесть. А еще стыд перед этой девушкой. Теперь нам предстоит жить в соседних домах. Какой ужас! Скорее бы появился Кирилл. Евгений с Олимпией о чем то говорят секунд десять, после чего девушка выходит из машины и идёт в мою сторону.